Глава 6 Алена. Кажется, в подобных ситуациях пробки должны были заполонить выездную дорогу. Но, видимо, паника и здравый смысл еще не над всеми возобладали. Хотя, проезжая мимо вечерних улиц, трудно было понять, все ли в порядке с людьми. Когда мы остановились перед последним светофором, то параллельно с нами встала машина, в которой находилась молодая семья. «Мама всегда меня пилила, что в свои 26 у меня нет детей. Кажется, теперь это к лучшему. Потому что то, что творилось в том минивене, напоминало кошмарный сон». Мужчина за рулем пытался удержать свою жену, которая, видимо, уже стала невменяемой и не прекращала выпады в сторону детей. Даже сквозь закрытые окна были слышны их крики и ее рычание. Я было повернулась к Лёше, чтобы попросить забрать хотя бы детей. Но он, наблюдавший точно такую же картину, отрицательно покачал головой. «Не, малых, они тоже могут быть заражены», – пояснил он свой отказ. Загорелся зелёный сигнал, после чего мы свернули на главную трассу, которая вела прочь из города. Лёша не говорил, куда мы едем, но я и так подозревала. Недалеко от нашего города было море, которым местные брезговали, предпочитая отдыхать на курортах за границей. Мы же облюбовали одно местечко, которое с первого раза обнаружить невозможно. Хоть Лёшка и предлагал мне и не раз съездить в ту же Турцию или Египет, я отказывалась, потому что уединение и покой ценило больше, чем столпотворение и массовое купание. Через полчаса свернули с главной дороги но были не одни. Следом тоже ехала машина. Старое Рено Логан пыхтела за нами до самого места, пока мы не остановились. Лёша не сказал ни слова, но взял из кармашка под рулём шокер. Мне стало не по себе. «Алёна, сиди в машине», – предупредил он. «Если меня вырубят или ещё что, заводись и вали отсюда, поняла?» «Да», – только и вымолвила я. Лёша бывал таким строгим очень редко, только когда от этого требовала ситуация. Я приоткрыла окно, чтобы различить слова переговаривающихся. Там стояло двое парней. Один был высокий и долговязый со светлыми волосами, а второй более коренастый и черноволосый. Что-то ищете, молодые люди? спросил Лёша. Простите, что увязались, начал тот, что повыше. Мы хотели спросить «Не будет ли у вас немного бензина? А то на заправке терминал не работает. Расплатиться не можем». «С этим проблем нет». Лёша пошёл к машине, и эти двое увязались за ним. «Чертовщина творится повсюду, не так ли?» Он открыл багажник, в котором стояла канистра с топливом. «Согласен», – кивнул высокий. «Сегодня все нападают и пытаются сожрать друг друга. Мы с товарищем отправляемся в его деревню». Она всего в паре километров отсюда. Не хотите с нами? Там можно отдохнуть, да и за бензин расплатиться сможем. Не, молодняк, Нам и тут будет хорошо, вежливо ответил Лёша. Держите канистру и можете ехать. Ну, может, хотя бы еды вам дать в благодарность, заговорил второй. Парни, езжайте. У нас всё схвачено. Спасибо вам большое за помощь. Оба пошли к своей машине, залили бензин. И уехали. Только тогда Лёша вернулся за руль. «Всё хорошо?» Он выглядел немного уставшим и встревоженным. «Да, малых». Лёша повернулся ко мне с ободряющей улыбкой на лице. «Просто пацанва тоже решила свалить из города. А заправиться на АЗС не смогли. Терминалы перестали работать. Сначала связь, потом ТВ, а теперь и терминалы». Нервно пробормотала я. «Давай распаковываться будем». Хорошо, что мой жених еще не разбирал вещи после рыбалки. Тут была и вместительная палатка со спальными мешками, а также пачка дров и смесь для розжига. Через минут 15 ярко полыхал костерок, а рядом стояла палатка. Так и не поужинав, мы улеглись спать. Через час лёша встал на караул, а я перевернулась на другой бок. Утром была зябка потому что, как я выяснила после пробуждения, мой суженый не застегнул палатку. Что ж, буду одеваться, пока совсем не окоченела. Выйдя из палатки, заметила, что костер полностью потух, что противоречит всем правилам похода. Хотелось разогреть чай или бульон какой, но и этого сделать не удастся. лёша Я сложила руки в рупор и прокричала еще раз. лёша В ответ тишина. Может, ушел подальше за грибами? Он любит это дело не меньше, чем рыбалку. Ладно, разведу костер сама. Пошарив вокруг палатки примерно минут двадцать, дров я так и не нашла. Машина была открыта, но внутри ничего не осталось. Странно. Смесь для розжига тоже исчезла. Я решила пройтись вдоль берега по правой стороне. Чем дальше продвигалась, тем явнее становился сладкий запах Гарри. «Может, кто шашлыки жарит?» Выбрав тропу, которой мы постоянно ходили, я стала ускорять шаг, потому что запах стал просто невыносимым, а за ним слышались стоны. А вот и небольшая полянка. Рядом с небольшим деревом тлели останки человека, который еще был жив. Его кожа вся покрылась черной коркой оставив в трещинах розовые проблески мышц. А глаза были багровыми, как тогда у Валерия Владимировича. Рядом лежали аккуратно сложенные джинсы и толстовка, которые были одеты на Лёша. Он со страшными хрипами тянулся ко мне. Я поняла, что случилось то, о чём нас предупреждали, но не могла сдвинуться ни на сантиметр в сторону. Стоять и молча плакать... Вот что я могла сделать в этот момент. Минут десять понадобилось для того, чтобы он подтянулся и коснулся носка моего кроссовка. Тогда оцепенение прошло. И я, находясь в прострации, забрала его вещи, после чего направилась к палатке. «Лёша, ну как же так? Как такое могло произойти?» И ты мне не сказал, хотя знал. Знал все это время, знал и ждал, пока я усну, чтобы оградить меня от опасности, а себя избавить от страданий. Складывая его вещи в рюкзак, заметила край бумаги, который торчал из кармана. Развернув ее, поняла, что это была записка. «Родная моя, я пишу это уже в полубреде, но надеюсь, что ты не найдешь меня в том состоянии, к которому стремлюсь в данный момент». Прости, что не сказал тебе сразу о заражении. Сам не верил до самого конца. Зато теперь я спокоен, что могу защитить тебя от себя. Прошу, уходи. Уходи как можно дальше от города. И помни, нельзя давать себя кусать. Иначе это будет билет в один конец. Я так тебя люблю, моя малыха. Береги себя. лёша По скриптум. «В паре километров отсюда есть деревня, в которую назвала пацанва. Если тебе нужна будет помощь, попробуй пробиться туда». Вот и все. лёши больше нет. Словно находясь в каком-то трансе, я, не торопясь, собирала палатку, провизию, после чего погрузила все в машину и села за руль.